Часть вторая. Желаний становится больше. Глава первая. Мирослава. Моя мать терпеть меня не могла. Ее раздражал один лишь мой вид. Видимо, поэтому она считала, что обязана делать замечания своей непутевой старшей дочке. Черная помада — это сплошная безвкусица. Она уродует меня и делает похожей на скелет. Сережка в носу вульгарна. Прическа слишком мальчишеская, мне нет ничего женственного. Мои черные ногти вызывают отвращение, моя черная одежда похожа на траур, и я в жизни не выйду замуж, потому что похожа на страхолюдину. Вот основные мысли, которые мать доносила до меня еженедельно. Еще немного возмущения по поводу того, что часто сижу в интернете и люблю спать до обеда. Я давно бросила попытки заслужить расположение этой женщины. А ведь когда-то мне хотелось стать такой же милой и послушной, как Снежанка. Я даже старательно училась и приносила домой только хорошие отметки, чтобы впечатлить свою мать. Помню, как-то я получила по 10 баллов за несколько контрольных и положила раскрытый дневник на кухонный стол, чтобы сразу было видно мои школьные успехи. Мать пришла с работы и плюхнула на стол сумку с продуктами прямо на мой раскрытый дневник ну ма там же дневник возмутилась я видя как намокают странички от пролившегося в материнской сумке молока а чего ты разбрасываешь свои вещи сколько раз говорила чтобы была аккуратнее посмотри на снежанку у нее все в стопочках и на полочках ничего не валяется настроение хвастаться хорошими оценками сразу пропало Я раздраженно вырвала мокрую страницу с десятками и с тех пор оставила всякие попытки впечатлить мать. Научилась я хорошо, просто потому что вся эта наука легко мне давалась. Английские и польские слова запоминались сходу, а формулы по алгебре и геометрии казались простыми и ясными, как картинки в букваре. Сначала я просто шутила, когда говорила, что поступлю в медицинский и стану патологоанатомом, чтобы ковыряться в трупах. Но чем ближе к одиннадцатому классу, тем больше я понимала, что ничего не имею против мединститута. А почему бы и нет? Стану врачом, может, даже хирургом. Это интересно. Это принесет деньги и позволит убраться подальше от матери. Поэтому в тот последний год я прикладывала много усилий к учебе. Конечно, работа в кафе занимала время по вечерам, но я успевала. Богдан тоже погрузился в занятия. Ему оплатили репетиторов, и случалось, что мы с ним виделись только в школе. Писали друг другу в вайбер, кидали смешные мемы, и на этом все. Зато с Матвеем я стала видеться гораздо чаще. Он встречал меня после работы, всегда вооруженной длинной палкой, всегда в черном и всегда разноглазой. Стоял у ворот, сунув руки в карманы, и щурился, глядя на меня. Он редко улыбался, и эта его мрачность в дополнение к черной подводке. Создавала невероятно романтический образ. «Заработала денег?» Спрашивал он с легким сарказмом в голосе. «Для него моя пара сотен гривен была мелочью, ведь прибыль от автомойки приносила ему стабильный доход. Он водил меня на автомойку, показывал маленький магазинчик рядом с ней, который тоже принадлежал его семье. Спокойно брал там в холодильнике мороженое и пару бутылок воды, и мы шли дальше, довольные и веселые. Мне казалось странным, что все работники и на автомойке, и в магазине относятся к нему с почтением и даже как-то радуются ему. «Как ты считаешь прибыль?» — недоумевала я. «Кто договаривается о поставках продуктов, о найме людей на работу, о выплате денег?» «Я понимаю, что раньше это делал прадед, но сейчас кто этим занимается?» Прадед тоже не очень вникал. Он был ведьмаком, и у него были другие заботы. «Есть тот, кто занимается благосостоянием нашей семьи. Это его забота». «В том-то все дело», — не очень весело пояснял Матвей. «Кто это?» — не понимала я. «После расскажу. Это тоже связано с семейными тайнами. Тебе пока лучше не знать. Некоторые вещи лучше вообще не знать». Мы шли маленькими извилистыми улочками, перелезали через какие-то заборы, пробирались за гаражами, лишь бы избежать встречи с братьями-вевчарами. «Говоришь, они тоже в клане? Их предки когда-то были польскими шляхтичами?» Интересовалась я. «Да прямо. Они потомки пастухов, и фамилия у них соответствующая. Примазались каким-то образом к клану и теперь вот изображают умных и важных. А на самом деле просто чистильщики выполняют поручения старших в клане. И даже я выше их по происхождению». «Ну да, ты же правнук ведьмака. Это не шутки». Коротко бросал Матвей и отказывался развивать тему. Я приставала к нему с просьбой отвести к пане Святославе, но Матвей уверял, что сейчас не стоит соваться никуда. Лучше тихо отсидеться, пока не перестанут пропадать девушки. «Думаешь, это делает та ведьма, которая нам являлась ночью?» уточняла я. «Уверен. В любом случае, это ее рук дело. Она дала возможность встать из могил тем двум ведьмачкам, которых когда-то убил мой дед». «Потому лучше по-тихому отсидеться, никуда лишний раз не лезть. Сиди дома, слушай музыку и учи уроки. Или приходи ко мне, если совсем скучно». Наш классный Григорий Луша тоже считал, что сейчас лучше не искать приключений себе на одно место, а спокойно сидеть дома. Он собрал наш класс после уроков и устроил целое выступление по этому поводу. «Пока полиция не нашла того, кто похищает девушек, вам всем лучше отложить поздние гулянки. Никаких клубов и дискотек, никаких баров и кинотеатров. И даже такси вам не поможет, потому что маньяк может оказаться водителем этого такси. Вы же понимаете, да?» — говорил он, прохаживаясь между рядами. Сламея, кокетливо взмахнула ресницами и томным голосом произнесла совершеннейшую банальность. «А если меня в кинотеатр отвезет мой отец на своей машине?» «Тогда можно?» «Конечно», — Григорий улыбнулся. «Когда рядом будут родители, тогда можно. А без них сидите дома и даже во двор покататься на качельках не выходите. Потому что...» Он не договорил, его перебил Даниил Молчанский. «Потому что маньяком может оказаться наш сосед. Знаем, смотрели нужное кино». «Молодец, правильно мыслишь. В общем, милые мои...» Григорий уселся на первую парту и поправил воротник расстегнутой клетчатой рубашки. Вы должны сами подумать о собственной безопасности. — А если патрулировать улицы каждый вечер? — спросил кутянский Макс, самый высокий и самый толстый мальчик в классе. Он был таких огромных размеров, что ребята прозвали его Шреком, и он правда чем-то походил на этого зеленого тролля. Может, круглым носом и толстыми губами... Может, привычкой выдавать глупые шутки. «Кутянскому не страшно, он лишь сядет на маньяка и сразу его раздавит», пошутила Вика Молотова. «А остальные попадутся преступнику на крючок», покачал головой Григорий. «Это глупые идеи. Пусть ваши родители решают, будут они патрулировать город или нет». «А что, были такие разговоры?» спросил Кутянский. «Были», многозначительно пропела Соломия. На тебя они не касаются никак». У Кутянского не было отца. Мать сама растила его и младшего брата. И Кутянские считались самыми невоспитанными детьми в школе. «Ладно, давайте договоримся так. Вы сидите по домам и честно никуда не ходите по вечерам. А я, в свою очередь, организую пикник. Погода стоит хорошая, и мы можем все вместе сходить в лес. Я буду с вами и еще парочка родителей». Кутянский Макс подстрахует, конечно, и тогда никакой маньяк нам не будет страшен. Возьмем с собой сосисок, картошки, может, курятину, запечем все на костре, поедим и потанцуем. Музыку я вам обеспечу. Что скажете? Классно! воскликнула Шпаковская Христя. Просто классно! Я сидела себе на задней партии и помалкивала. В одном ухе у меня торчал наушник с неизменным Адамом Ламбертом, и весь разговор слегка разбавлялся хорошей музыкой. Итак, решено было отправиться на пикник всем классам. Я тоже решила пойти.